42. -е. Пегла. 69 градусов 37 минут 42 секунды северной широты. 98 градусов 41 минута западной долготы. 25 апреля, 1848. Тюленево мяса и рыбы оказалось недостаточно, чтобы приготовить полноценный обед на 95 или 100 едоков. Несколько человек были слишком больны, чтобы есть твердую пищу. И даже мастерство мистера Дигла и мистера Уолла, постоянно творивших чудеса кулинарного искусства и скудных запасов корабельного продовольствия, не позволило им на сей раз преуспеть в полной мере, в скобках. Тем более, что часть продуктов на эскимосских санях сильно испортилась. Но всем до единого мужчинам удалось отведать, вместе с голднеровскими супами, тушенкой или овощами, восхитительно вкусного сала или рыбы. Гарри Пиглар поглощал пищу с аппетитом, Котя дрожал всем телом от холода и знал, что после такого обеда у него только усилится понос, которым он жестоко мучился каждый день. После обеда и перед тем, как приступить к выполнению своих служебных обязанностей, пигуар и вестовой Джон Бридженс вышли прогуляться с соловьянами кружками чуть тёплого чая в руках. Туман заглушал их голоса, хотя одновременно усиливал звуки, раздававшиеся вдали. Они ясно слышали Как в одной из палаток, в противоположном конце лагеря, мужчины спорят за карточную игру. С юго-запада, со стороны, куда перед обедом направились два капитана, доносился похожий на канонаду грохот грома, раскатывавшийся над паковым льдом. Гром гремел весь день, но гроза не пришла. Двое мужчин остановились возле длинного ряда лодок и саней, оттащенных на некоторое расстояние от нагромождения ледяных валунов. на месте которых окажется берег узкого залива, коли лёд на море вообще когда-нибудь растает. Скажите, Гарим, сколько лодок мы возьмём с собой, если нам придётся снова выйти на лёд, спросил Бриджинс. Пеглор отхлебнул из кружки и указал рукой: "Не уверен, но, кажется, капитан Кразе решил взять 10 из 18 лодок. Теперь у нас осталось слишком мало достаточно здоровых людей, чтобы утащить с собой больше". Тогда зачем мы перетащили в лагере все восемнадцать? Капитан Крази не исключал возможности, что мы задержимся в лагере террора еще два или три месяца. Возможно, чтобы дождаться, когда лед вокруг мыса растает. Мы чувствовали бы себя спокойнее с восемнадцатью лодками, держа несколько из них про запас на случай, если другие выйдут из строя. И мы тогда смогли бы взять с собой гораздо больше груза, продовольствия, палаток и прочего снаряжения. Если в какую-то лодку сядет по 10 и более человек, будет чертовски тесно, и нам придётся оставить здесь слишком много припасов. Но вы думаете, что мы двинемся на юг всего с 10 лодками, Гарри? И скоро, надеюсь, сказал Пиглер. Он повидал Бридженсу о том, что видел сегодня утром, о том, что сказал Гутцер по поводу содержимого желудков эскимосов, совпадающего с содержимым желудком Ирвинга. Я о том, что Крази разговаривал со всеми присутствовавшими там, в скобках, возможно, за исключением морских пехотинцев, словно с потенциальными свидетелями. Думаю, тихо проговорил Бридженс. Капитан Крази не уверен, что лейтенанта Ирвинга убили искимосы. Что? Но кто ещё мог? Ригло рассёкся, а знобит аж ната ни на минуту не отпускавший его в последнее время, вдруг резко усилилась. Он привалился плечом к вельботу, чтобы удержаться на ногах. Ему ни на миг не приходило в голову, что кто-то другой, кроме Скимосов, мог сотворить то, что сотворили с Джоном Ирвингом. Он вспомнил груду замёрзших серых внутренностей на вершине холма. Ричард Тейлмор говорит, что мы попали в переплёт по вине офицеров. Тихо, почти шёпотом сказал Бридженс. Он говорит всем, что не станет доносить на него. что нам нужно перебить офицеров и распределить образовавшиеся излишки провианта между людьми. Элмар из нашего экипажа и помощник на пачке из вашего говорят, что нам надо немедленно вернуться на террор. Вернуться на террор, повторил Пегвар. Он знал, что из-за болезни и общего истощения Туга соображает в последнее время. Но подобная идея казалась напрочь лишённой смысла. Корабль затёрт льдами далеко от острова и останется в ледовом плену ещё не один месяц. Даже если лето всё-таки соизволит прийти в этом году. Почему я не слышал ничего такого, Джон? Я не слышал никаких таких подстрекательских разговоров. Бридженс улыбнулся. Они вам не доверяют, мой дорогой Гарри. А вам доверяют? Разумеется, нет. Но рано или поздно я слышу всё. Стюарды, знаете ли, невидимы, поскольку они ни рыба, ни мясо. К слову, о рыбе и мясе. Не правда ли, обед был превосходным? Вероятно, сегодня мы ели относительно свежую пищу в последний раз. Пеглар не ответил. Мысли теснились и путались у него в голове. Каким образом мы можем предупредить Фи Джеймса и Кразье? О, они располагают информацией насчет Эйлмора, Хики и прочего. Беззаботно сказал старый Стюарт. У наших капитанов есть свои источники. Все источники уже давно замёрзли, сказал Пиглар, бритженский хипно. Очень хорошая метафора, Гари, несколько ироничная, как буквально. Пигор потряс головой. Его до сих пор мутило от мысли, что сейчас, когда они находятся в столь лечаем положении, один из них мог восстать на другого. Скажите, Гари, Какие из этих лодок мы возьмём с собой, а какие оставим? спросил Бридженс, похлопывая по корпусу первого перевёрнутого вверх дном вельбота рукой в потрёпанной рукавице. Четыре вельбота мы возьмём точно, рассеянно ответил Пеглар, всё ещё занятый мыслями о подстрекательствах к мятежу и о том, что он видел сегодня утром. Судовые шлюпки имеют такую же длину, как вельботы, но чертовски тяжелые. Я бы их оставил, а взамен взял 4 тендера. У них длина всего 25 футов, но они гораздо левче вельботы. Однако, возможно, у них слишком большая осадка для плавания по реке Большой Рыбной, если мы вообще до неё доберёмся. Шлюпки поменьше и елики слишком лёгкие для плавания в открытом море и слишком хрупкие для долгого перехода через льды и путешествия по реке. Значит, вы полагаете, четыре вильбота, четыре тандэра и два полубаркаса, спросил Бридженс. Да, Игвар неуклонно улыбнулся. Несмотря на многие годы флотской службы и тысячи прочитанных книг, офицерский стюард Джон Бридженс по-прежнему очень слабо разбирался в некоторых вещах, связанных с морским делом. Да, Джон. Я думаю, эти 10. В лучшем случае, сказал Бридженс. Если большинство больных поправится, каждую лодку будут тянуть всего только 10 человек. Нам такое по силам, Гарри. Пиглер снова потряс головой. Всё будет совсем не так, как при переходе через замёрзшее море от террора. Джоб. Что ж, благодарение Господу за эту маленькую милость. Нет, я имею в виду другое. Мы почти наверняка потащим лодки через остров, а не по морскому льду. Нам придется гораздо труднее, чем при переходе с террора, когда мы тащили всего по две лодки за раз и могли поставить сколько угодно людей в одну упряжную команду, когда требовалось преодолеть препятствия. И сейчас лодки будут еще тяжелее прежнего, нагружены провиантом, снаряжением и больными. Полагаю, каждую лодку будут тащить по двадцать или более упряжных. И даже тогда нам придется перетаскивать наши десять лодок поочередно. Поочерёдно, переспросил Бридженс. Боже мой, да нам потребуется целая вечность, чтобы дотащить даже эти 10 лодок до места назначения. Коля мы будем постоянно ходить взад и вперёд. И чем больше мы будем слабеть от болезни и усталости, тем медленнее будем продвигаться. Да, сказал Пиглар. Если у нас хоть самый ничтожный шанс подняться на этих лодках по большой рыбной до большого неволичьего озера и факторий. — Сомневаюсь, — сказал Пиглар. — Возможно, некоторые из нас протяну достаточно долго, чтобы добраться с лодками до устья Большой Рыбной, и если лодки исправны и идеально оснащены для речного плавания, и если... но нет, думаю, шансов у нас никаких. Зачем же тогда капитанам Кразьев и Джеймсу подвергать нас таким тяготам и мукам, коли у нас нет ни шанса? спросил Дричэмс. В голосе старшего мужчины не слышилось ни обиды, ни тревоги, ни отчаяния, одно только любопытство. В своё время Джон задавал Пеглару тысячи вопросов по астрономии, естественной истории, философии, ботанике и многим другим предметам именно таким вот мягким, слегка любопытным тоном. Большинство вопросов он задавал как учитель, который знает ответ, но вежливо допрашивает своего ученика. В данном случае Пигвар был уверен, что Джон Бридженс не знает ответа на вопрос. "А какой у нас выбор?" спросил Формарса вытершена. "Мы могли бы остаться здесь, в лагере Террор", сказал Бридженс. "Или даже вернуться на Террор, когда наша численность сократится. Зачем?" спросил Пигвар. "Чтобы просто ждать смерти? Ждать в терпимых условиях смерти?" Беглара осознал, что почти кричит. Кто, чёрт возьми, хочет ждать смерти в терпимых условиях? Если мы доберёмся с лодками до побережья, хотя бы с несколькими лодками, по крайней мере, у некоторых из нас появится шанс. Возможно, к востоку от Бутии будет чистая от льда вода. Возможно, нам всё-таки удастся подняться по реке. По крайней мере, некоторым из нас и тех, кому удастся выжить, Смогут рассказать родным и близким погибших о том, что с нами случилось и где мы похоронены, и о том, что в последние минуты жизни мы думали о них. «Вы мой родной и близкий человек, Гарри», — сказал Бриджинс. «Из всех мужчин, женщин или детей на свете вы единственны, кому не безразличны, жив я или умер, не говоря уже о том, где упокоятся мои кости и какие мысли посетят меня перед смертью. У Пеглара, всё ещё раздражённого, учащённо забилось сердце. Вы ещё меня поддерживаете, Джон? О, в моём возрасте, с моей немощью и прогрессирующей болезнью, едва ли вы ещё меня поддерживаете, Джон, с упорством повторил Пеглар. Он сам удивился страстной настойчивости своего голоса. А Бридженс моргнул и умолк. Пеглар взял пожилого мужчину за кисть. Обещайте мне сделать для меня одну вещь, Джон. — Разумеется. В голосе Бридженса не слышалось обычной добродушной насмешки или иронии. — Мой дневник. Он небольшой. В последнее время мне трудно даже просто ясно мыслить, а уж тем более писать. Я очень болен проклятой цингой, и, похоже, она пагубно действует на мои умственные способности. Но последние три года я вел дневник, записывал свои мысли, описывал события, происходившие с нами. Если бы вы взяли его, когда я покину вас, просто взяли с собой в Англию, я был бы очень вам благодарен. Бриджен только кивнул. Джон сказал Гарри Пигглу: "Я думаю, что капитан Кразе решит выступить в поход в скором времени, в самом скором. Он знает, что мы слабеем изо дня в день. Скоро мы вообще будем не в состоянии тащить лодки. В ближайшем будущем мы начнём умирать здесь десятками". Перед обитающим во льдах зверем не составит труда утаскивать нас из лагеря или убивать нас в своих пастях. Бридженс снова кивнул. Он смотрел вниз на свои руки в рукавицах. Мы с вами в разных упрежных командах. Мы окажемся в разных лодках и, возможно, даже закончим поход по-разному. Если капитаны решат испробовать разные пути к спасению, продолжил Пиглад. Я хочу попрощаться с вами сегодня, раз и навсегда. Бридженс снова кивнул. Он смотрел на свои башмаки. Туман плыл над лодками и санями, ловился вокруг двоих мужчин, словно холодное дыхание некого его чуждого бога. Пеглар крепко обнял друга. Бридженс на мгновение застыл в напряженной позе, а потом тоже обнял Пеглара. Объятие вышло неловким, поскольку оба мужчины были в объемистых заледенелых шанелях и многочисленных поддевках. Потом фор Марсовый старшина повернулся и медленно двинулся обратно к лагерю террор и к своей крохотной круглой палатке, где дрожащие, немытые мужчины, сейчас свободные от служебных обязанностей, тесно жались друг к другу в своих холодных спальных мешках.